«Но разве не тем же безумием одержимы декламаторы, вопящие тираны, я получил за свободу Отечества, ради вас я потерял этот глаз?» — Петроний арбитр, Сатирикон. Замысел. Прага, февраль 1998 года. «Собственно говоря, писатель придает чужим поступкам осмысленный вид». Ему недостаточно фактов, и он пробует реконструировать события, приведшие к трагическому финалу. Потому что литература все склонна драматизировать, а кинокартина в конце концов воодушевлять. Хотя бы режиссера на двадцать четвертую серию. Несчастный писатель доводит посторонний маразм до апогея, а сам ощущает упадок сил, поскольку предполагает логику там, где ее нет. Порою писателя возмущают импульсивные действия различных персонажей, он пробует запихнуть их по дюжине в одну обувную коробку, а персонажи своевольно высовывают оттуда ручки до да ножки и бьются о крышку головой. Однажды я встретил подобного кукольника на Старомесской площади. Он прижимал свою обувную коробку к груди и пел. Четыре месяца спустя еще проходит два, как по макушке колотя проходит голова. Мы наблюдаем чудеса, как времечко летит. Поел, а через полчаса случился аппетит. Полная белиберда, если рассматривать ее с точки зрения абракадабры. Но когда я приблизился, то понял, что этот писатель просто заглушал странные звуки, доносящиеся из его коробки. Хохот, топот, свист, замысловатые ругательства и возгласы Подбавь пара, подбавь пара, как будто он таскал за собой филиал преисподней. Дважды из забувной коробки выбрасывался женский чулок в мелкую сеточку, и писатель был вынужден запихивать его обратно. Двенадцать чертей вам в бок, поприветствовал я писателя, и вам того же отозвался он. Какие нынче виды на урожай детективов, поинтересовался я. Ужасные, резюмировал он, и мы разошлись как можно дальше, потому что писателю писателя знать не обязательно. А уж читать друг друга и вовсе извращение. Во-первых, ничего хорошего о ныне здравствующих писателях я сказать не могу. А во-вторых, и о себе тоже. Один мой знакомый любил повторяться, что настоящий писатель — явление крайне редкое. Истинно, истинно. Мало кого угораздит родиться такой сволочью и собственные патологические наклонности оправдывать литературными чудачествами. Мол, уважаемые читатели, не надо путать автора с его персонажами. Согласен, что это так же трудно, как и невозможно. Нельзя перепутать компанию зомби с одним человеком. Только писателю может прийти в голову, что он в состоянии размножаться подобным образом. Конечно, и среди зомби есть позитивные персонажи, что только предполагает наличие положительных качеств и у писателя. Но в таком контрацептивном состоянии, что, можно сказать, они зачахли еще до соития. Поэтому, когда меня приглашают в гости, я прежде всего выясняю, будут ли там писатели. И если нет, легко соглашаюсь отобедать, не беспокоясь о собственных брюках и прививках против бешенства. А то иногда вывешивают табличку «Осторожно, злая собака!» и не указывают конкретно кто. Вопрос. Ощущение от вашей прозы выдуманная правда. Что такое ложь и возможно ли без нее творчество? Ответ. Как говорила одна моя знакомая, женщина по происхождению, правду надо говорить всегда. Только не всю. На самом же деле, творческая ложь и творческая правда одно и то же. Например, образ виндулки составляют вполне реальные женщины. А сколько их было и в каких пропорциях, об этом известно только мне. Носик оттуда, ушки сверху, хвостик из античности, но это отнюдь не собирательный образ из жены по... и... и из подружек. Просто как доктор Франкенштейн я сотворил себе приятельницу. Да, возможно, получился монстр, но в реальной жизни она была еще хуже, курсив Ержи Геллера. И вообще, всякую мистификацию кормят вполне реальные эпизоды. Все дело именно в пропорциях. Как я ощущаю ложь? Я в нее верю с утра до обеда, после чего иду в ближайшее заведение, обычно к старому Эдгару, и наблюдаю скучную правду, что в добрую кружку помещается всего лишь один литр пива, что люди в баре спорят ни о чем, поскольку завтра они вернутся обратно и будут спорить о том же самом». И вот я сижу там и думаю, что в действительности подлинной правды нет, поскольку все вышесказанное я наврал. И надеюсь, что и далее навру тоже. Вопрос. Ваши литературные предпочтения? Ответ. Я и Сестерция предпочитаем раздельное книжное хозяйство. Кстати, вы должны догадаться сами, почему у моей жены такое странное имя. И не Квинтилия, и не Нонна. Раз в месяц после рейда по книжным магазинам мы всей семьей играем в трибунал. То есть составляем тройку прокураторов. Я, Сестерция и Магвай. Так вот, что я вам скажу. Это самый неправедный суд на свете. Магвай книг не читает, поскольку он персидский кот. Я читаю мало, потому что нахал. А Сестерция только пролистывает и в лучшем случае до половины. Однако все мы имеем определенные суждения о литературе. Магвай считает, что это пустая трата денег. Я считаю, что я нахал, а эстерцией попросту запрещено восхвалять какого-нибудь писателя в присутствии Гиржи Геллера. После судилища я внимательно осматриваю свои полки и переставляю некоторые издания на полки эстерцией, чем провоцирую некую букинистическую лавину. Сестерция принимается наводить книжный порядок и спихивает всякую дрянь дальше в кошачий домик. Поэтому самое отрицательное отношение к современной литературе именно у Магвая. Она мешает ему жить. Так что спустя время Магвай начинает истошно орать, а мы аккуратно раздаривать книги. И поскольку отдельных авторов никто не хочет у нас брать, мы настоятельно рекомендуем их для прочтения. Говорим, что это просто чудо, а не книги, и можете себе представить, что думают люди о наших литературных вкусах. Вопрос. Алкоголь стимулирует ваше творчество или подавляет? Ответ. Литературное творчество — это художественное верчение на заднем месте. И если стимулировать его алкоголем, можно запросто свалиться со стула. Я не пишу даже после кружки пива. Не редактирую и не строю литературных планов. То есть алкоголь несовместим с моим творчеством, которое построено, простите за самонадеянность, на трезвом расчете. Я всегда пытаюсь создать некую литературную конструкцию.